2.8. Принятие католичества византийским императором в 1369 году и крещение Руси в 1369 году или 1370 году. Дата крещения Руси на иконах Христа указана как 6878 год от Адама. Смотрите выше. Пересчитаем дату более аккуратно на годы нашей эры. Нужно учесть, что годы от Адама начинаются в сентябре, а годы нашей эры в январе. В итоге получается, что 6878 год от Адама состоит из сентября-декабря 1369 года нашей эры и января-августа 1370 года нашей эры. А теперь обратимся к скалигеровскому учебнику истории и посмотрим, есть ли в нем след принятия христианства римским или византийским императором осенью 1369 года или зимой, весной, летом 1370 года. Да, такой след действительно есть. Считается, что 18 октября 1369 года византийский император Иоанн V, палеолог, принял католическую веру. Мы цитируем. Иоанн V в сопровождении Дмитрия Канодиса, такого же латинофила, как и он сам, вторично отправился в Европу, на сей раз в Италию. Летом 1369 года он посетил Рим, куда перебрался из авиньона Папа Урбан V. 18 октября Иоанн V принял католичество. Конец статы. Современные комментаторы пытаются убедить нас, что это принятие веры было как бы несерьезным, И все о нем тут же забыли. Комментаторов можно понять. В рамках скаллигеровской версии истории не может быть и речи о принятии христианства в империи в 1369 году, когда оно якобы уже более тысячи лет назад было принято Константином Великим. Но теперь, когда становится понятно, что речь идет на самом деле о III веке от Рождества Христова в 1150 году, то есть о второй половине христианства, XIV века все становится на свои места. Именно тогда христианство и было принято в Великой Монгольской империи. Константином Великим, то есть Дмитрием Донским. Смотрите ниже. А на страницах с истории в 1369 году остался явственный след этого события. Вывод. Эпоха принятия христианства в Великой Монгольской империи это конец XIV начала XV века нашей эры. В результате победы Дмитрия Донского, то есть Константина Великого в Куликовской битве 1380 года апостольское христианство воцарилось как государственная религия на всей огромной территории великой империи.